Глава 33. Ночное дежурство. Дома меня ждет сюрприз. Пахнет чем-то горелым. Одноглазые лихо вместе со щенком удрали в комнату нади и отсиживаются там. Сама она возится на кухне, вид у нее виноватый. До меня доходит, что она в кои-то веки попыталась кулинарить и провалила, судя по всему, это начинание эпично. Действительно, угольки какие-то на столе в блюдо уложены. Оказывается, по рецепту Дарьи взялась приготовить какое-то печенье, но то ли рецепт о чем-то важном умолчал, то ли еще что. За псинху сгорели сапоги Василия Ивановича. Ладно, пробовать все равно надо. Видно же, что старалась. Потому останавливаю ее порыв ссыпать угольки в ведро и кусаю первый попавшийся под руку комочек. Ничего, даже жевать можно. Опять же, местами сладко. «Немного пригорело сверху», — извиняющимся тоном замечает Надежда и смотрит выжидательно. Проживав, отвечаю. «Как сказал, в подобной ситуации известный антрополог и ученый, командор нескольких орденов и академик ряда академий Турхи Ердал, ничего, зато внутри совсем сырое». «Это который на всяких папирусных лодках плавал?» «Он самый. До этого еще на плоту по океану рассекал». «Контики плот назывался». «Не слышала. А что, он и впрямь так говорил? Действительно сырое?» «Говорил, говорил. Я слово в слово его процитировал. Он своей жене устроил свадебное путешествие в глухое место Полинезии. Пожить первобытной жизнью. Вот она и осваивала там кухню каменного века. Не переживай, вполне печенюшки годно. Сконсумирую с удовольствием». «Чай есть. Чай есть, но не про мою честь», — вызывают из больницы. Ночное дежурство надо прикрыть. У коллеги семейные обстоятельства какие-то образовались, просят подменить. Очень не хочется, но я ей должен два дежурства. Никуда не денешься. Грустно смотрю на Надежду. Сгребаю печеньки в пакет и ползу в больницу. Спохватившись, спрашиваю, может печеньем поделиться, а то я с сгоряча все забрал. Боевая подруга так мотает головой, что мне становится страшно, как бы там у нее что-нибудь не отвинтилось. Заодно решаю проверить подогнанный мне уже пару недель тому назад автомобиль. Вовка расстарался. Доставил непривычных очертаний реношку. Кенгуру вроде называется. Обычная легковушка, только кузов высокий, кубиком. Удобно мне с моим ростом. Все руки не доходили. А тут уже вечереет. Не хочется как-то пешедралить. Вот и еду, как английская королева. Она, когда была в Питере с визитом, как раз на чем-то похожем рассекала. Даже сподобился ее близехоньки лицезреть. В двух шагах стоял. Стыдно, но почему-то хотелось похлопать ее ласково ладошкой по нелепой шляпке и сказать доброжелательно «Не журысь, Елизавета!» Так мне и непонятно, с чего в голову пришли такие мысли при виде аж цельной английской королевы. Ночка заладилась с самого начала дежурства веселая и бойкая. Для начала пришлось разбираться с идиотом, который ухитрился так разбить себе башку что первые несколько секунд я всерьез прикидывал, а не мне привезли? Больно уж этот голый, кособокий и уродливый субъект, залитый из головы, естественно, до ног кровищей, походил на нежить. Только его забинтовал и принял, как началась почечная колика у другого пациента, с пневмонией. Хотя знаю, что как дежурство начнется, так оно и пойдет, но после того, как мужик с коликой пережил приступ, я всерьез рассчитывал, что смогу поспать но это я зря так губу раскатал. Уснуть-то я уснул, а только тут же и разбудили телефонным звонком из порта. Мутно поглядывая на листок с инструкцией, предписывающей отвечать на звонок чеканным, дежурный по приемному отделению больницы 26-й врач такой-то, с приписками карандашом ниже «врач какой-то», «никакой врач-то», «Лена, прекратите отвечать, алло, милый», и прочим юмористическим творчеством дежурантов, отвечаю хрипловато, но в общем по форме. Оказывается, сейчас притащат американца с огнестрелом. Перехватили его посудину в нескольких сотнях километров от Кронштадта, сейчас на подходах. Огнестрел старый, состояние у пациента так себе, но держался, в общем, нормально. Что у них там на посудине произошло, бог ведает, не спрашивали толком. Тот, кто ему стрельнул в спину, сидит в импровизированной камере. Видно, конфликт был между двумя, не более. Тоже, к слову, раненый. Брэдгард, Майнрид шестизарядные кольты. Вот счастье это привалило. Огнестрел, надо ж как красиво. И двое, прелесть какая. Спрашиваю, когда доставят. Отвечают, что скоро. Пострадавших уже сгрузили слайбы на катер, сейчас привезут на летнюю пристань. Да, значит не спать, точно. Интересно собирать операционную бригаду по тревоге, или это неургентные больные потерпят до утра? Ладно, в конце концов, эти америкосы уже сколько-то времени в море болтались. И раз не померли, несколько часов перебедуют. А операционщики сегодня и так вкалывали, как шахтные кони. Если что пойдет в косе в кривь, тогда буду будить. Ладно, подождем. Успеваю подготовить, что нужно для перевязки, и уже в дверь деликатно тарабанят. Из разговора по телефону мне ясно, что корыто это американское. Явно нашим интересно чем-то. Придется с Америкосом покорячиться. Сопровождавшие лица улетучиваются мгновенно, а у меня появляется возможность глянуть на пациента. Одного привезли. Второй под охраной остался. Не стоит, видимо, на него время и силы тратить. Сейчас расследование коротенькое, а суд еще короче. Показываю ему рукой на топчан. Плюхается грузно, хотя вроде бы не производит впечатление мешка. Рослый. Так бы можно сказать, что относятся к категории «крепкий мужик», но то ли из-за ранения, то ли из-за других причин выглядит до предела за... Сидит, как палку проглотил. Перевязок не видно, шел сам. Уже хорошо. Не полосной и, видимо, без переломов обошлось. Кожа, правда, паршивого серовато-зеленого оттенка. Еще странный диссонанс, ладно сидящий полувоенной или военной, не в американской форме, одежды? Козырного лифчика с прибомбасами, пистолета в кабуре странно размещенного на груди и неявного косоглазия пациента. Косоглазый стрелок — это само по себе нелепо. Ладно, поехали. Собираюсь, судорожно напрягая все мышцы мозга и начинаю на их мове. Hello, how do you do? What's happening? Акцент у вас чудовищный. Давайте лучше по-русски на языке родных осин, устало заявляет пациент. О, отлично, а то я по-английски не силен. Мне сказали, что американца привезут. Как вас зовут? Мельников. Ага, не американец получается. Ну, тем проще, не придется извергать из себя жалкие огрызки школьного курса языка. Ладно, надо заполнять первичку, со студенческой скамьи запомнил. Да и тут уже не раз вколачивали. Лечи как хочешь, но чтобы в истории болезни все записано было правильно. Возраст, место жительства. А, ну это, собственно, не важно. Укусы были? Спит, гепатит, туберкулез, вензаболевания. На что жалуетесь? Мне в спину пальнули. Ага, говорили, что огнестрел. Кашель с кровью был? В моче кровь не видели? Нет. Ясно, уже лучше. Как вас ранили? Делать одному дураку было нечего, кроме как в пирата играть. «Сами раздеться сможете?» Сразу видно, что фиг он сам сможет раздеться, хотя и пытается это сделать на чистом гоноре. Помогаю ему, начав с тяжеленной разгрузки. Под рубашкой щедро, но бестолково намотанные тряпки по всей спине. Местами в подсохших пятнах крови и сукровицы, в нескольких местах пятна влажные. Немного туплю, прикидывая, чем это ему так влепили, что в грудную клетку ничего не влетело, но по всей спине размахнуло. Нехило прилетело, признаю. И запашок знакомый. Видно, нагноилась. Можно отмочить, полив перекисью водорода или фурацилином, Но лучше дернуть. Будет больно, но грануляции еще нет. А гной уже есть. И лучше боток обеспечить. Могу дать водки для храбрости. — А по-другому обезболить в больнице не выйдет? — ехидно спрашивает раненый. У хирургов и анастезов денек был пухлый. И завтра будет не лучше. Первичную хирургическую обработку ран делать поздно, время ушло. Да и сначала мне надо глянуть, что да как, прежде чем других будить. Потому мне водкой проще. Ага, буду я тебе рассказывать, что ты можешь на обезболивающее дать анафилактический шок, как у ребят три дня назад получилось. Только тогда народу в больнице было по дневному времени полно. Быстро в норму привели. А тут, пока я буду бегать, качуришься не за грош. Дергайте. Берусь поудобнее и начинаю. Американец ежится, когда холодные ножницы разрезают намотанные тряпки на боку. Ну да, когда сам бывал на таких процедурах пациентом, всегда злился. Что им, чертям, было не погреть инструмент? А тут забыл. Ладно, он не плюшевый, не расклеится. Тряпки сваливаются, остается только прямоугольник, приклеенный к спине. Ну, дергать не буду, и поаккуратнее можно, так что поехали. Пациент ухает, когда же и засохлой крови и гной от тряпки отстают. Спина выглядит несимпатично. Насчет мелкой дроби я правильно догадался. Да и расстояние, видно, метров десять было не меньше. Спина вспухла как подушка, два десятка ранок. Некоторые кровят, а вот из большинства уже не столько кровь, сколько гной. И видок такой сюрреалистичный: красно-фиолетово-желтый раскрас с дырочками и потеками, свежими и подсохшими. Лихо нагноилась. Не все, но большей частью. Ложитесь на живот, посмотрим, что тут делать. Штаны приспустите. Это еще зачем? Одна дробина низко прилетела. Однако все не так, чтобы плохо было. Из всех ранее виденных ранений дробью это, пожалуй, самое удачное. Все дробинки засели на разном уровне, но не глубоко. Максимум завязли в мышцах. Это больно, конечно, но не проблема в плане лечения. Пока осматриваю, переговариваемся. Ну да, тот ковбой, судя по всему, и бахнул из короткоствольного ружья. И дробь оказалась мелковатой. И жилет на пострадавшем был надет. И, может быть, сам патрон был из дисперсантов. А самое главное расстояние было несколько метров. Успела дробь из компактной смертоубийственной кучки рассыпаться в рой. Зато как раз на широкую спину пациента и хватило равномерно. Так с этим вроде ясно. Завтра на всякий случай сделать рентген, потом выковырием из него свинец и свободен. А антибиотики я ему уже сейчас начну давать. Другое дело, что косоглазие мешает. Но может, он, конечно, всегда был косым. А может, и приобретённое. Значит, что-то с мозгом не в порядке. А нам тут инсультников в общей палате не надо. Тем более таких здоровенных. Вес это в нём под центнер, да еще в придачу по ушам, судя боксерил американец. Мятые у него ушные раковины, и не так мятые, как у борцов. Ладно, сейчас спину я ему прикрою временной повязкой. Глазки проверим. В общем, картина ясная. Придется его в клинике оставить. Да и мариманы ходатайствовали. Стоит, пожалуй, пойти навстречу. Главное, наше на эту тему было дело явственно говорило, должны мы учитывать интересы соседей, чтобы они наши тоже учитывали. А вот пациент мне все же не очень нравится. Видно, что ранение не такое легкое, хоть он и бодрится. Никуда не денешься. Придется ведь и народные тела удалять. А хирурги вряд ли этой фигней будут заниматься. Скорее всего, мне же и придется. И косит ведь пациент. Особенно, когда чуток отвлекается, так глазики сразу в растопыр. Но с другой стороны, обе руки и обе ноги, как я видел, вполне сохраняют управляемость, причем симметрично. Улыбка у него скупая, но опять же симметрична. Выговор немного гнусавый, но вроде бы он с Юга Америки, а там именно так и говорят, не раз читал. Нет, врать не буду, акцент южанина от акцента янки с севера не отличу, но читал же про протяжность и гнусавость. Угощаю его водичкой. Пьет, а я отмечаю, что трехглотковая проба у него в норме. Не выливается вода изо рта, не давится он, когда глотает. Вроде бы как нет особо тревожных признаков, кроме косоглазия. Объявляю, что придется ему у нас погостить. Не сильно этим его удивил. Ясно же, что чистить спину надо как следует. Надо же извиняться, что хочет при себе оружие оставить. Не могу удержаться и несколько покровительственно объясняю, что половина пациентов и так с оружием поступает. А к тому же скоро в Кронштадте будет введено, можно сказать, впервые в мире обязательное владение оружием пока колю ему противостолбнячную сыворотку он успевает ехидно уведомить меня что кронштадт никак первым в вооруженности населения быть не может дескать если даже не брать средневековье когда у каждого мужика топор имелся для разных целей так и нынче например в сша есть такой городишко Кеннессо, где общая вооруженность законодательно закреплена небольшой тысяч на тридцать жителей ехидно спрашивает «Кронштадт, небось, еще меньше?» «Шути, шути. Нет, побольше все же получается. И на многие километры самый крупный населенный пункт сейчас». Он заинтересованно спрашивает, как дорога на Москву, проезжабельна или нет. С чего бы это его интересует? Да и вообще, с чего это его американцам величали, и какая нелегкая его сюда занесла?» Нет, я, конечно, много чего повидал за это время и прекрасно помню, например, экстравагантного поляка-пилота, который прилетел в Новгородчину, рассчитывая добыть для перелета в Австралию к родственникам тяжелый бомбер с армейского аэродрома. Впрочем, спрашивать у пациента сейчас смысла большого нет. Видно, что он спекся. Но вот то, что дорога на Москву его интересует с практической точки зрения, очевидно. Меня вот тоже интересовало, как до Новгорода добраться можно или нет. У меня там родители в деревне с марта месяца обретаются. Видно, и у него тоже. Или он американский шпион и рвется добраться до оставленных в умершем городе секретов. Гордон Фриман. Ага. Но вообще-то не похож пациент на Гордона Фримана ни разу. Хотя оружием обвешан изрядно. Говорю, что вот на днях было большое событие. Встретились два конвоя. Наш с примкнувшими новгородцами у Валдая встретился наконец-то с пробившимися навстречу тверяками. Так что дорога вроде годится для езды, особенно если в составе колонны да с бронетехникой. Как слыхал, решение об обеспечении транспортного сообщения уже принято сверху. Нам тверяки привезли наконец более или менее внятную информацию, с чего эпидемия началась. Вроде как наш олигарх решил построить мир по своему желанию. То ли в царя поиграть, то ли адреналинчик в особо крупных размерах, то ли еще что. Нам Кабанова дала информацию, поделив ее на две части. Что для широкой публики, что для служебного пользования. Почему-то информация о твериках заставляет пациента подскочить. Я-то про них только слыхал, мне они до лампады. Знаю только, что базируются они в странноватом месте, на форте Константин. Вроде наши с ними цацкаются и мне не совсем понятно, почему дорогих гостей разместили в плавучей гостинице яхт-клуба, а не где-либо в городе. Вижу, что пациенту загорелось туда чуть ли не сейчас бежать. Земляки, что ли? По-любому это у него не выйдет. Время ночное, документов у него никаких, никто его не знает, так что моментом любой патруль загребет. Что я ему и говорю. А тут как раз приносят мешок для его одежды и сменную. Больничный халат и пижаму с тапками. Переодетого отправляю в палату, санитарка сопровождает. Его драгоценное оружие ставим пока в шкафчик для швабр, что с одной стороны пациента огорчает, с другой — точно никто не помылит, Никому в голову не придет там искать. Утром можно будет сдать на хранение вместе со шмотками. Хотя с моей колокольни нафиг тут никому американская винтовка не нужна, что и говорю пациенту. В ответ он глядит на меня со скорбным сожалением и бурчит что-то о том, кто такие коррекционеры. «Ну да, это верно».